В ритме джаза Чтобы процесс двигался вперёд, мне нужна была помощь. Для меня ею стала музыка. Я старался писать так, будто играю музыкальную композицию. Основное вдохновение я черпал в джазе. Как вам должно быть известно, в джазе самое важное — это ритм. Всю дорогу, от начала и до конца — Нельзя сбиваться с ритма. Если вы сбились, вас тут же перестают слушать. Следующий важный элемент — джазовые аккорды или, если хотите, джазовая гармония. Устойчивые и неустойчивые аккорды, вторичные аккорды, аккорды без тоники, грязная гармония. Гармония Бада Пауэлла, гармония Телониуса Монка, гармония Билла Эванса, гармония Херби хенкока И хотя все играют на фортепиано, те же 88 клавиш, звук получается абсолютно разным. Иногда настолько, что просто диву даёшься. Это, кстати, касается и прозы тоже. Возможности безграничны. Ну, можно полагать, что они безграничны. Даже если есть какие-то формальные ограничения. Например, Тот факт, что у фортепиано определенное число клавиш, не означает, что на нем можно сыграть только какое-то определенное количество пьес. Последнее. Это свободная импровизация, без которой не было бы джаза. Если произведение обладает установленными ритмом и гармонией, то джазовый исполнитель может свободно добавлять звуки в композицию. Я не умею играть на музыкальных инструментах, ну или, скажем так, степени моего умения недостаточно, чтобы рассчитывать на внимание со стороны аудитории. Но я всегда хотел выступать, играть со сцены, с самого начала. Поэтому я и старался писать так, словно создаю музыку, и до сих пор стараюсь». Я сижу за компьютером и выстукиваю на клавиатуре ритм, наиболее подходящий к гармонии и тональности. Это было и остается самым важным элементом моей прозы.